Я проклинала все на свете, потому что мост между Тарасовым и Покровском стоял намертво, причем во всех смыслах этого слова, и в буквальном, и в переносном. Пробка была страшенная. Мы двигались со скоростью старой больной черепахи, которая, к тому же, никуда не торопится, а гуляет для собственного удовольствия, периодически останавливаясь, чтобы полюбоваться пейзажем. Я тихо сатанела от ощущения собственного бессилия и цедила себе под нос слова, категорически противопоказанные к употреблению в приличном обществе. Короче, до дома Николая Николаевича я добралась, когда уже смеркалась, и настроение у меня было такое, что попадись мне в ту минуту под руку Смирнов, я убила бы его своими руками. Оставив машину возле солидного вида ворот в добротном высоком заборе, я подошла к калитке, но звонка там не увидела. Обычная задвижка-вертушка словно приглашала войти даже без стука, но я рисковать не стала, а забарабанила изо всех сил – В ответ на это тут же раздался такой басистый лай, явно очень большой собаки, что я похвалила себя за осторожность. За забором зажегся свет, и низкий мужской голос неласково крикнул. «Что надо?» «Николай Николаевич!» — закричала в ответ я. «Впустите, пожалуйста, я Вадима Сергеевича ищу!» Моя откровенность была полностью оправдана, потому что хитрить смысла не имела. Сама же я из-за собаки войти не могла. Оставалось ждать, что сделает Николай Николаевич. Если он впустит меня немедленно, то Вадим вряд ли здесь. А вот если откажется впускать или попросит подождать, и этот неприятный процесс затянется, то тогда возникнут варианты. Но пробиваться с боем я не собиралась, проще было позвонить куратору, и уж он-то найдет выход из положения. «Заходи!» — тут же услышала я в ответ и разочарованно поняла. «Облом». Войдя во двор, в свете горевшего над высоким крыльцом фонаря, я увидела возле двери в дом невысокую, почти квадратную, из-за накинутого на плечи черного овчинного полушубка фигуру, а внизу возле ступеней крутилась здоровенная немецкая овчарка, смотревшая на меня с большим подозрением. — Чё стряслось? — спросил мужчина. — Что значит «ищу»? — Так пропал, Вадим Сергеевич, — объяснила я. — Тфу ты, черт! — помотал головой Николая Николаевича, пригласил. «Проходи, не бойся, без команды не тронет». По дороге к дому я огляделась. Ну что ж, устроился отставник по-купечески, то есть основательно. Добротный кирпичный дом на высоком фундаменте, что свидетельствовало о наличии большого подпола, где кого угодно спрятать можно. Внушительных размеров теплица, большой гараж, бани в глубине сада, границ которого я в темноте рассмотреть не смогла. Даже дворовый туалет не выглядел ветхим скворечником, а производил очень солидное впечатление. Войдя вслед за ним, довольно сильно хромавшим внутрь, я поняла, что дом этот явно достался ему от родителей, если не от деда с бабкой, потому что мебель была не старая, а старинная, массивная, из натурального дуба. Да и сам Николай Николаевич казался ей подстать, такой же массивный и тяжеловесный. По виду хозяин дома был самым настоящим классическим военным – То есть врать не умел и притворяться тоже, так что его выражение лица еще раз подтвердило мне, что Вадима здесь нет. Хорошо, если хоть какую-то полезную информацию смогу у отставника получить. Раздевайся, он туда проходи, пригласил меня Николай Николаевич. Ужинать будем. Спасибо, я не голодная, соврала я, хотя на самом деле есть хотелось страшно. Сказав это, я увидела на столе миску с солеными помидорами и огурцами, причем, судя по запаху, настоящими, бочковыми. Квашеную капусту с луком, заправленную пахучим подсолнечным маслом, нарезанную крупными кусками селедку и невольно сглотнула слюну. — Да ладно тебе, — усмехнулся он, — у меня по-простому. Отказаться от всего этого великолепия было свыше моих сил, и я сел к столу. — Только картошку уж сама себе чистить будешь, — сказал он. Николай Николаевич достал из печки, занимавшей большую часть комнаты, и поставил на стол чугунок. Когда он снял с него крышку, оттуда пахнуло таким ароматом, что у меня тут же засосало под ложечкой. Потом он достал из холодильника графинчика, налил себе стопку. А мне сказал, «Тебе не предлагают, ты за рулем». Картошка в мундире жгла пальцы, а взять ее вилкой было нельзя, потому что она тут же разламывалась на две, словно посыпанные изнутри сахаром половинки. — Да, такой картошки я не ела уже очень давно. Да еще под соление, да под селедочку с луком. Когда мы утолили первый голод, Николай Николаевич потребовал. — Ну, рассказывай, что приключилось? Он молча меня выслушал, а потом, вздохнув, сказал. — Надо мне было Вадьку прямо с поминок, что на сорок дней сразу сюда забирать. Пусть бы отлежался, отоспался и душой отмяк. Он же до самой последней минуты мать за руку держал. А она, как мне Надя сказала, ох и тяжело умирала. А захотел бы остаться, так не пропали бы вдвоем. «Так вы его сюда звали?» – спросила я. «А как же?» – сказал ему. «Давай прямо из-за стола и ко мне. А он мне. Работа!» Она ему всю жизнь заменила. «Да что взамен дала? Ни семьи настоящей, ни дома своего!» Вздохнул он и налил себе еще ступку. «То есть вы знаете, что квартира Валентины Дмитриевны Надежде досталась?» — уточнила я. «Знаю», — кивнул Николай Николаевич. «И вот что я тебе скажу. Заслужила девчонка. Вадим из-за своей работы жизни не видел, и она из-за своей. Вот скажи мне, за какие деньги ты согласилась бы горшки из-под чужого человека таскать?» «Из-под чужого ни за какие», — честно ответила я. «А вот она таскала, — выразительно сказал он, — и мыла Валю, как малого ребёнка, и всё другое делала. Да не швырком, не абы как, а как за своей родной матерью за ней ухаживала. Так что дай бог девочке счастья, хотя я и атеист». «Как вы думаете, где сейчас может быть Вадим? Я объехала все возможные места, но его нигде нет. Вы знаете, у меня тут нехорошая мысль возникла, а не мог он с собой что-нибудь сделать?» Я говорила чистую правду, потому что такая мысль у меня действительно порой проскальзывала. — Вадька! — вытаращился он на меня. — Да ты в своем уме? У него характер отцовский, кремень. А то, что у него это на лице не написано, еще ничего не значит. — Извините, но я в силу обстоятельств хорошо изучила его жизнь и не могу с вами согласиться, — вежливо ответила я. — Да что ты изучила? — взорвался он. — Что его женили насильно? — Так он в мужьях у этой прошмандовки только числился, а сам жил как хотел. И с девчонками ко мне сюда по молодости приезжал. А потом с Аллочкой. Так что монахом он не был. А то, что не разводился... Мать, тихо сказала я. Вот то, -то и оно, успокоившись, вздохнул Николай Николаевич. Ватька ради нее горы бы свернул. Все, что угодно вытерпел. А чем он, собственно говоря, терпел? Спать он с лоркой не спал. Вот не захотел спать, и никто его заставить не смог. — А ты говоришь, бесхарактерный, — укоризненно сказал он. — Работу ему тесть на блюдечке принес и под нос поставил, пользуясь на здоровье. Мать желаний ни в чем не нуждалась, прислугу врачей, и больницы частные он ей оплачивал, и сам как сыр в масле катался. Так чего он терпел? — А душевное состояние, — напомнила я. — А ты знаешь, как Вадька говорил? — Николай Николаевич нахмурился. — Точно не помню, но вроде так. Причиной нашей печали является не само обстоятельство, а наше представление о нем, а изменить представление в нашей власти. Не знаю, как чье-то, а лично мое представление о Вадиме претерпевало разительное изменение. «Это не он, это, кажется, апостол Павел сказал», — заметила я. «И все-таки Вадим сорвался. Все было нормально, все как обычно, и вдруг...» — Значит, произошло что-то, чего ты не знаешь, — уверенно заявил он. Имелась какая-то причина, но вот какая, в чем она заключалась и какого вида, он развел руками. — Да не было ничего, — стояла на своем я. — Я весь тот день по минутам знаю, все места проехала, где он был. — Ну, тогда я не знаю, чем тебе помочь, — вздохнул он и грозным тоном предупредил. — Только о том, что Ватька с собой покончил, даже думать не смей. «А не может он быть в деревне у Нади?» – спросила я. «Не думаю. Он городской, ему тёплый сортир нужен. Он сюда когда с девками, а потом с Аллочкой приезжал, всё сокрушался, что вода из рукомойника и туалет во дворе». Он пожал плечами. «Николай Николаевич, а почему вы всё время говорите «девки», но Аллочка?» – спросила я. «Она вам нравилась?» «Хорошая девчонка», – одобрительно покивал он. «А они с Вадимом любили друг друга?» Вопрос был задан из чистого любопытства. — Нет, — уверенно ответил он. Друзьями они были хорошими, преданными, это да, но любви между ними не было. Помню случай один, приехали они ко мне вдвоем как-то летом. Жара стояла страшная, вот они и пошли на Волгу купаться. Ватька плавать-то практически не умеет, по собачику и как на мелководье, а по-настоящему нет. Вот и плескался он возле берега, да сам не заметил, как на глубину заплыл. А как увидел, растерялся. Так калочка кроха эта, не раздумывая, за ним бросилась и его охламона вытащила. «Ну вот, а вы говорите, любви не было», — укоризненно сказала я. «Ничего ты не поняла», — отмахнулся от меня Николай Николаевич. «Мы с Серегой и отцом Вадькиным еще с училища дружили, в одном выпуске закончили. Это потом нас судьба разметала, да в Афгане снова свела». Мы бы с ним друг за друга в огонь не колеблясь бросились. Так что нам с ним, жениться надо было?» Он кивнул подбородком в сторону висевшей на стене фотографии. Я встала и пошла посмотреть. На большой фотографии стояли, обнявшись за плечи, три курсанта. В одном из них, что пониже и крепко сбитым, я тут же узнала Николая Николаевича и спросила, «А который из двух отец Вадима?» «Тот, что в центре, он у нас заводил и был». Не поворачиваясь, ответил мне Николай Николаевич. Я внимательно рассмотрела фотографию и увидела, что Вадим был действительно очень похож на своего отца. А третий кто? Поинтересовалась я, глядя на самого высокого из троих курсантов. «Так, парень один», — по-прежнему не поворачиваясь, небрежно бросил он. «Где он теперь? Что с ним? Не знаю». Я вернулась на место и спросила. «Николай Николаевич, у меня к вам еще один вопрос. Вы не знаете Романа?» Он был чем-то очень сильно обязан отцу Вадима и когда-то каждый год приезжал к Смирновым, помогал чем мог, да и потом не забывал. Он военным стал, но только, как говорят, уже больше десяти лет у них не показывался. Если предположить, что связь между ними по-прежнему существует, то не к нему ли уехал Вадим? «Имя знаю, ребята мне в госпиталь писали, я же после того боя в часть больше не вернулся», — объяснил он и хмыкнул. «Обязан». Да жизни он Серёге обязан. Прислали к нам в полк тогда пополнение желторотое. Мальчишек необстрелянных в то время за речку, как полени в топку бросали. Вот они и гибли, бывало, что и в первом бою. А на следующий день подняли нас по тревоге, и мы прямо с колёс в бой. Парень этот то ли запаниковал, то ли выпендриться решил, только полез куда не следует. Вот Серёга его и прикрыл. «Собой!» — резко повернувшись ко мне, почти крикнул он. И не о том он в тот момент думал, что Валю вдовой оставит, а Вадьку сиротой, а о том, чтобы жизнь этому мальчишке спасти. Как же он после такого мог не помогать Смирновым? Он ведь по земле ходит, а Серега в земле лежит. — Вот оно что, — тихо сказала я. — Значит, не по доброте душевной он помогал, а грех свой замаливал, совесть успокаивал. — Да я бы на месте Валентины Дмитриевны его на порог не пустила, — взорвалась я. — А она действительно святой женщиной была. «Ничего ты не поняла», — сокрушённо покачал головой Николай Николаевич. Причем здесь роман? На его месте мог быть кто угодно. Серёга любого бы закрыл. В этом он весь был. И Валя это знала, потому и волновалась за него. Эх, Серёга, Серёга, какой же ты был необыкновенный человек!» Николай Николаевич горестно помотал головой, налил себе ещё одну стопку, а подняв её в сторону фотографии, сказал... «За тебя, Сергей!» Подождав, когда он немного успокоится, я осторожно спросила. «А не мог Вадим к этому роману поехать?» Николай Николаевич подумал, глядя в темноту за окном, потом пожал плечами. «Мог, наверное. Если адрес знал, конечно, или телефон. Только если этот роман, как ты сказала, военным стал, то найти его будет трудно». «Ничего не трудно», — обрадовалась я. «Мне бы только полностью его имя знать. Пожалуйста, помогите мне выяснить». «Попробую», — пообещал он. «Я кое с кем из ребят отношения поддерживаю, так что позвоню и попрошу узнать». Оставив ему свою визитку, я отправилась в обратный путь. По дороге я размышляла, где искать этого романа. И получилось у меня, что уж телефон-то его я легко могу вычислить. Вадим не мог не сообщить ему о смерти матери, Так что нужно было всего лишь взять распечатку звонков Смирнова за этот период и посмотреть. Ну а дальше дело техники. Между тем, довольно сильно подморозило, и машина периодически вело в сторону. Хорошо, хоть дорога была почти пустая, но какому идиоту взбредет в голову отправляться в путь без крайней нужды? В результате я добралась до офиса далеко за полночь, вымотанная и вся на взводе. В комнате, где я обычно отчитывалась перед куратором, я увидела только красавчика, который сообщил мне, что высокое начальство вылетело в Москву. А поскольку сам красавчик таковым, то есть начальством, не являлся, да и ни малейшей симпатии во мне не вызывал, и это еще мягко сказано, я кратко сообщила ему, что новостей у меня нет, а вот просьба к нему имеется. Михаил Иванович, у вас есть распечатка телефонных звонков самого Смирнова и телефонных вызовов ему за последний год?» – спросила я. «Конечно», – подтвердил он. «Вы не могли бы мне ее дать прямо сейчас?» – попросила я. «Сейчас принесу», – с готовностью откликнулся красавчик. Он ушел и вернулся очень быстро, неся в руках тощую папку. я тоже к пухлым как-то привыкла. «Здесь все, что вас интересует». Он протянул ее мне. В сопровождении красавчика я пошла к себе, и первое, что сделала, войдя, позвонила Твердохлёбову. «Порадуйте меня чем-нибудь, Руслан Петрович», — попросила я. «Нечем, Татьяна», — безрадостно сообщил он. «Мне тут сегодня из Первопрестольной так по маковке настучали, что из-за шишки шапка не надевается. А у тебя как?» «Тоже похвалиться нечем», — пожаловалась я. Конечно, я могла сказать, что некий проблеск надежды у меня появился, этот самый роман. Но зачем? Найти его Твердохлёбов не сможет, но будет чувствовать себя ущемлённым, что сам ничего не выяснил. А мне это надо. Пока я говорила, девушки накрыли на стол, но есть мне совершенно не хотелось. Чтобы не обижать их, они ведь старались. Я решила, что просто вяло поковыряюсь в тарелках, но бульон с пирожками и котлеты оказались такими восхитительными, что оторваться я уже не смогла. В результате я налопалась, как удав, и заказала себе, как обычно, побольше кофе. Устроившись в халате на диване, чтобы поблаженствовать с хорошим кофе, я начала изучать очень коротенький список, в котором рядом с номерами телефонов указывались имена их владельцев. Дату смерти Валентины Дмитриевны я знала, так что нужно было смотреть после нее. Я и посмотрела, аж два раза. Но никакого романа там не было. Там не было даже Аглай с надеждой. В этом разделе списка значились только Николай Николаевич, Анна Ильинична, Шмаков, Васильев и всё. Я стала смотреть с самого начала. Опять пусто. Никакого романа. Вот и получалось, что о смерти матери Смирнов ему не сообщал, то есть номера его телефона он не знал. Я стала смотреть список тех, кто сам звонил Вадиму Сергеевичу, но человека с именем Роман там тоже не оказалось. «А это значит, что вся надежда у меня теперь была на надежду, простите за каламбур. Даже если Вадима у нее нет, то я, по крайней мере, смогу хоть что-то о романе выяснить, потому что она жила в доме Валентины Дмитриевны, и отношения у них были прекрасные». Смирнова же, как любой пожилой человек, любила рассказывать свежему слушателю историю своей жизни, в которой роман сыграл очень важную роль, оставив ее вдовой, как бы она к этому ни относилась. «Вполне может быть, что Романа действительно уже давно в живых нет, и я только зря напрягла Николая Николаевича». «Стоп, но ведь Валентина Дмитриевна сама могла попросить Надежду позвонить Роману в случае ее смерти, если он жив, конечно». «Да, надо к ней ехать, никуда я от этого не денусь, хотя путь мне предстоит ох и неблизкий, и я, попросив девушек разбудить меня в шесть часов, пошла спать». Проклиная все на свете и во весь рот, я плелась в село Поддубное, где была прописана надежда до того, как перебралась в Тарасов. Дорога была мало того, что не близкая, так еще и отвратительная. Зеркало, а не дорога. Резина у меня хорошая, шипованная, но машина все равно вела себя, как пьяная корова на льду. Дорожные же указатели надо мной просто издевались. Не знаю, с какого года ими никто не занимался, но о том, что я все-таки добралась до Ивановского района, я смогла узнать только по карте. «Эх, перевелись, Гоголи, в нашем отечестве!» — в бешенстве думала я, подскакивая на очередной Рытвине или Кочке. «Подумаешь, лужа посреди мир города. Да о наших дорогах эпопеи можно слагать!» Как я живой добралась до нужного мне места, не знаю до сих пор. А уж при мысли о том, что еще придется возвращаться обратно, мне просто дурно делалось. Хотя я на нервы никогда не жаловалась. Въехав в село и осмотревшись, я только вздохнула. Разруха. На улицах ни души, и где мне искать улицу Пионерскую, оставалось только гадать. Проехав дальше к центру села, я увидела магазин и обрадовалась. Быть не может, чтобы продавщица не была в курсе всех местных новостей. Подъехав к крыльцу, я выбралась из машины и вошла внутрь. Женщина за прилавком, где бытовая химия мирно соседствовала с крупами, с инопедстанцией на них нет, являла собой давно забытый в городах обращик советской торговли, то есть была ярко накрашена и вся в золоте. Поздоровавшись, я спросила, где мне найти Пионерскую улицу и, в частности, дом Гавриковых. Только они же год, как съехали!» — удивлённо вытаращилась на меня она. Чтобы не высказаться по полной программе в выражениях, которые сочтут непристойными даже в этом богом забытом углу, столько проехать, принять столько мук и всё зря, я прикрыла глаза, глубоко вдохнула и, только после этого откашлявшись, всё-таки спросила, «Как съехали? Куда?» «Так, Зинке, на родину!» — сказала она таким тоном, словно я должна была точно знать, где эта самая Зинка родилась. «А это далеко?» — с некоторой надеждой спросила я. «Вдруг это соседняя деревня?» «О, черта в зубах! В Калмыкии!» — презрительно бросила она. «Мама родная, свой следующий вопрос я задала, словно тонула и за соломинку хваталась. А Надя здесь?» «Так ее после похорона отца тут никто и не видел», — удивилась продавщица и с нескрываемым любопытством спросила. «А зачем она вам?» Пришлось выдумывать на ходу, благо напрягаться для этого сильно не пришлось, и я объяснила. «Понимаете, она у моих знакомых сиделкой работала, и они её очень хвалили. А сейчас у меня бабушка заболела, вот и понадобилась надёжная, работящая и знающая сиделка». «Только знакомые мне сказали, что она домой вернулась, вот я за ней и приехала». «Но раз вы говорите, что ее здесь нет, то не подскажете, где она может быть?» «Не знаю», — покачала головой продавщица, а потом спохватилась. «Так вы в администрацию идите. Там секретаршей Тамарка работает, одноклассница Надькина. Может, она чего знает? Они вообще-то созванивались». «Ну, хоть что-то». С некоторым облегчением подумала я, продавщица тем временем объясняла мне, где найти администрацию, причем делала это так многословно и подробно, словно это было не село, а как минимум наш тарасов. В результате оказалось, что администрация находится на этой же улице через два дома. Как я и предполагала, это оказался небольшой одноэтажный дом, где значение слова «ремонт» давным-давно забыли. Обшарпанные стены, висевшие на одной петле ставни с углупившейся некогда голубой краской. Покосившееся крыльцо с шаткими ступенями, да и видок был тот еще. Внутри оказалось ничуть не лучше, но настроение мне еще больше испортить было невозможно. Некуда. Тамара оказалась крупной, ярко накрашенной девицей, которая куталась в большой пуховый платок, грызла семечки и читала какой-то глянцевый журнал, наверняка месячный, если не больше давности. Но откуда здесь свежим взяться? Периодически она поглаживала свое обручальное кольцо, не иначе как недавно замуж вышла, а ее выпирающий даже из-под платка животик явно свидетельствовал о том, по какой именно причине она это сделала. Узнав, зачем я пришла, она охотно отложила журнал в сторону. Он-то никуда не денется, а вот языком почесать с новым человеком еще когда доведется. И пустилась в воспоминания, которые мне были совершенно неинтересные, Но я их терпеливо слушала, понимая, что выхода нет. Если я её прерву, она обидится и вообще разговаривать откажется. Вот и ищи потом кого-нибудь». «Гавриковы у нас тут пришлые», — рассказывала Тамара. «Они после института приехали. Тётя Варя, мать Надькина, врачом работала, а дядя Юра по механической части. У нас тут раньше много техники было. А исполнилось нам по двенадцать, когда тётю Варю зимой в соседнюю деревню вызвали, а машина по дороге сломалась». Тётя Варя простудилась сильно, а потом от воспаления лёгких умерла. Вот на Надьку всё и свалилось. И дядя Юра, и Валерка, брат младший. Она его только что в зубах не таскала. Тут на дядю Юру многие бабы зарились, а он ни в какую. Любил он тётю Варю, да и мачехи детям не хотел. Надька юлой крутилась, ей же и постирать, и прибрать, и приготовить. Да ещё учиться приходилось. Она хорошо училась, мечтала как мать врачом стать. «А пришлось ей медучилище у нас тут неподалеку заканчивать. Мужиков-то на кого кинешь?» «Не на кого. Да и то она, как выходные, так сюда. И ну, по дому хлопотать. На целую ведь неделю наготовить надо, еще прибрать, постирать. Потом она сюда вернулась, и тут Валерки в армию идти. Только ушел он один, а вернулся с женой беременной. Да еще один ребенок на руках. Его же телка мазаного-лизаного такая шалава окрутила, что бабы аж плевались на нее глядя». Сначала ещё всё нормально складывалось, а потом, как второй родился, так она, Зинка, то есть жена Валеркина, сказала, что её мать приедет с детём помогать. Ну и приехала, да только со всем кагалом, братьями, сёстрами Зинкиными. И не стало Надьке в родном доме никакой жизни. Валерка ей прямо так и сказал «Уходи, куда хочешь». «И это после всего того, что она для него сделала!» — возмущённо воскликнула она, глядя на меня в поисках сочувствия. «Ну, так давно известно, что ночная кукушка дневную всегда перекукует», — поддержала ее я. «А что сделала Надежда?» «А сказала ему прямо в глаза, что нет у нее больше брата. И в фак перебралась, на кушетке там ночевала, вот до чего дошло», — выразительно произнесла она и даже губы поджала. «Куда?» — вытаращившись на нее и подумав, что ослышалась, чуть не крикнула я, потому что ее многословие меня здорово нервировало. «Ну, в фельдшерско-акушерском пункте», — объяснила Тамара. «Мы его так зовем». Надька хорошая медсестра была. Укола делала так, что комар больнее укусит. Люди не чувствовали ничего. Все ее очень хвалили, а жалели еще больше. А дядь Юра стал к бутылке прикладываться. Никогда за ним такого не водилось, даже когда тетя Варя умерла. Вот этого Макариха и прибрала к рукам. Точнее, просто забрала. Пришла и сказала, «Собирайся, а тут и тут в конец сопьешься». «А что? Он человек тихий, спокойный, на все руки мастер. А она женщина одинокая, вдовая, и детей бог не дал. Но он к ней перебрался. Ой, какие бабы завидовали!» Она аж головой покрутила от избытка чувств. «Так это же клад, а не муж», — согласно покивала я. «А то? Мужиков-то у нас тут, почитай не осталось. Вот Макариха за него и держалась. Нет, она за ним хорошо смотрела. Чистый такой стал ходить, ну совсем как раньше». В зинкином кельдиме, он же только что паршой не покрылся. Макариха хотела и Надьку к себе забрать. Чего, девчонки, черти где ночевать? Дом-то у нее большой, все бы поместились. Только дядя Юра воспротивился. Сказал, чтобы Надька в город ехала, там счастье попытало, А то в нашей глухомане пропадет совсем. Но Надька и съехала. Где же она в городе работала? Поинтересовалась я, подумав, что раз надежды здесь нет, то она могла вернуться на прежнюю работу и квартиру себе поменьше купить. «Звонила она мне оттуда, как устроилась», — охотно сообщила мне Тамара. «Она говорила, что в больницу какую-то работать поступила, а комнату пополам с другой медсестрой снимает, и всё у неё хорошо». Ну, я дядя юре с Макарихой так и сказала. Потом она сообщила, что в частную больницу перешла, потому что зарплата там намного больше. А через некоторое время мне стало известно, что в одном доме сиделка работает». За женщиной больной ухаживает, оплатит ей еще больше, чем в частной больнице. И женщина хорошая, душевная попалась. Вот. А Зинка-то чего удумала? Она Валерку настропалила, чтобы он заставил отца дом на него переписать. Сунулся он к дяде Юре, а Макариха его так турнула, что вылетел он от нее красный, как рак. Зинка тоже попыталась поговорить с ним. Так Макариха ее аж лопатой по улице гнала, а уж что кричала при этом, повторить стыдно. «Мне сказали, что отец Надежда умер», — сказала я. «Умер, царствие ему небесное!» Тамара быстро перекрестилась. «Легкой смертью приставился, заснул и не проснулся. Сердце!» «Да и то сказать, сколько ему перенести пришлось!» «Смерть любимой жены, сын так неудачно женился, в своем доме лишним стал», — перечислила я. «Да, здоровье такое никому не прибавит». «Вот и я о том же», — подтвердила Тамара. Ну я Надьке позвонила, конечно, приехала она, и я вам так скажу, ну совсем другим человеком стала, настоящей горожанкой и по виду, и по разговору». В голосе Тамары откровенно звучала зависть. Так Валерка-паразит прямо на кладбище и заявил, чтобы она своей половины наследства в его пользу отказалась. Это его опять Зинка науськала, вот ведь дрянь. «Да, — согласилась я, — не хотела бы я себе такую в родственнице. А Надежда что?» А она только поглядела на него и спокойно так ответила, что родному брату уступила бы, а чужим людям ничего дарить не собирается. Тамара постаралась изобразить холодное презрение Надежды к своему брату, и это у нее неплохо получилось. Да и правда, потом адвокат к Валерке приезжал и говорил, что если они деньги за половину дома Надежде отдадут, то дом им достанется. А если нет, то Надька, как вправо ступит запросто, может свою половину продать. «А откуда у них деньги, если Зинка каждый год по ребёнку строгает, а работы в селе нет, и на шее Валерки весь кагал висит, а нет у них таких денег?» «И чем дело кончилось?» — спросила я, хотя уже и так всё знала, но нужно было соблюсти приличие и дать Тамаре выговориться. «Надька им их долю выплатила, а потом дом продала. А дом у них хороший, большой!» — с искренним восхищением сказала она. «Дядя Юра ведь его сам строил, а он мастер был!» «Нет, она не злая, она добрая девчонка», — начала оправдывать свою бывшую одноклассницу Тамара. «Но она всегда с характером была и предательство Валеркинова простить не смогла». «И правильно сделала», — одобрила я Надежду. «А сама она приезжала дом продавать?» «Да нет», — отмахнулась Тамара. «Все через адвоката и этого... риэлтора», — подсказала я. «Вот-вот, через него», — подтвердила она. Я достала фотографию Вадима и показала ей. «Тамара, а вот этого человека вы здесь никогда не видели, особенно в последнее время?» Она повертела фотографию в руках и твердо сказала. «Нет». И объяснила. «Да у нас тут каждый новый человек — это целое событие, надолго потом разговоров, и как был одет, и как выглядел, и все такое». «Но, может быть, она что-то рассказывала о той семье, где работает?» — настаивала я. «Говорила, что женщина очень больная, а сыну не очень занятой на какой-то важной работе», — вспоминала Тамара. «А сам он очень богатый и никаких денег на мать не жалеет. Кстати, это же он Надьке с адвокатом помог». «Да, я уже поняла», — покивала я и спросила. «Тамара, а когда вам Надя звонила в последний раз?» «Не помню», — покачала головой она. «Это я ей звонила, на свадьбу свою приглашала». «А она?» — насторожилась я. «Что она ответила?» «Как я поняла, она так и не приехала?» «Так сказала, что постарается, только она новую работу себе нашла. А где не сказала?» Пожала плечами Тамара. «Даже не намекнула?» Допытывалась я, недоумевая, зачем работать девушке, когда у нее такие деньги. «Она же может поступить в медицинский, о котором когда-то мечтала?» «Она сказала тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, и все», ответила она. «А когда вы звонили?» — на всякий случай спросила я. «Так первого или второго декабря», — вспоминала Тамара. «Я уже точно и не помню».